10. Лоуренс остановил мотоцикл у самого дома и спокойно ждал, пока Камилла слезет с сиденья. Ты не зайдёшь, спросила она. Я бы кофе сварила. Лоуренс отрицательно покачал головой. Руки его всё так же сжимали руль. Ты прямо сейчас возвращаешься в горы, хочешь найти этого мерзкого волка? Лоуренс помедлил, снял каску и встряхнул головой. "Я к Масару еду", нехотя сообщил он. "К Масару? Так рано? Уже 9", сказал Лоуренс, посмотрев на часы. "Не понимаю". Камила явно была озадачена. "Что тебе нужно от этого типа?" Лоуренс доса烦ливо поморщился. "А я не понимаю, как волк мог напасть" заявил он. Тем не менее он это сделал. Волки боятся людей, продолжал Лоренс. Они стараются не сталкиваться с ними один на один. Наверное, ты прав, но этот-то напал. Сьюзанна, женщина крупная, сильная, горластая, характер у неё решительный, да к тому же у неё было ружьё. Она бы загнала волка в угол. Лоуренс, но ведь она так и сделала. Она его и загнала. Всем известно, что волк, оказавшись в таком положении, атакует. Это мне и не даёт покоя. Толстуха знала, что она может себе позволить, а что нет. Вряд ли стала бы рисковать и загонять волка в угол. Обошла бы его, просунула ружьё снаружи в окошко и выстрелила. Вот что она бы сделала. Но войти в чарню Загнать зверя в угол? Господи, да я представить себе этого не могу. Камилла насупилась. Может, объяснишь, что ты имеешь в виду? Пока не хочу. Ни в чём не уверен. И всё-таки объясни, настаивала Камилла. Бульшить. Сюзанна выдвинула обвинение против Массара, и теперь она мертва. Может, она к нему сходила и вывалила всю эту чушь?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 И, Босснайт, что ещё? А теперь ещё и обратень. И что с тобой? По-моему, он и не такое переживёт. Ну, год. Ты не понимаешь. Хорошо, тогда объясни всё подробнее. Сейчас не лучший момент, чтобы глотать слова. С дурацкими росказнями масар ничего поделать не может. Alright. А теперь давай предположим, что Толстуха оказалась права.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 Она действительно видела тогда на площади крупного пятнистого пса, массивная голова которого была на уровне пояса масара. Такого зверя нельзя не заметить. Немецкий дог, напомнил Лоуренс, самая большая в мире собака. Только она может сравниться или даже превзойти волка самца в росте и силе. Камилла поставила ногу на педаль мотоцикла, вздохнула, А почему всё-таки не волк? тихо спросила она. Почему не просто старый волк, например, Крас, Плешивый? Ты же ещё вчера его по всёлу разыскивал. Потому что волку Толстуха прострелила бы задницу. Просунула баружьё в окно и пальнула. Я поеду к масору. А почему ты, а не Лемирай? Кто такой Лемирай? гэндерн тот среднего роста. Год. Ещё слишком рано. Мы с Масаром поговорим, не только. Лоуренс Строунс с места и вскоре исчез внизу. Он вернулся только к полудню. Полусонная Камила, разложив на столе хлеб и помидоры, не хотяживала и листала вчерашнюю газету, даже каталог профессионального оборудования и инструментов сегодня.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 Он бы уже вернулся. Я ходил вокруг его дома 2 часа. Его там не было. Но горы-то большие. Я съездил в Икар. Сулейман вышел из туалета. У него был психолог, Лоуренс Кенов. Ему худо, добавил он. Врач дал ему успокоительное. Он спит. А полуночник, кажется, сдвинулся с места. Это хорошо. на 1 м. Камилла вздохнула, отщипнула кусочек хлеба, рассеянно стала жевать. Что ты о нём думаешь? О полуночнике, спросила она с занудой. Да, а мне кажется, у него очень внушительный вид. Внушительные парни всегда, зануды. Наверное, согласилась Камилла. Снова поеду к Масару вечером, ближе к ужину.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 три пальца. Массер не винен, как овечка. Он пошёл отдохнуть в горы и заблудился. И сейчас спит где-нибудь под деревом, или случайно угодил в ловушку, или свалился в промоину. Даже волки иногда падают в промоины. Или же и Лоуренс погрузился в долгое молчание. Камилла ухватила его за колено и принялась трясти. Как трясут лампу, когда отошёл контакт? Подействовало или же Массар всё равно не виновен? Но Сюзанна зашла к нему поговорить. Сегодня он узнала о её смерти и испугался. А если вся деревня на него накинется? А если Толстуха не только с ним поговорила? Он боится, что ему вспорят брюхо от шеи до самых яиц. И бежит, прихватив свою собаку. — Я в это не верю, — заявила Камилла. Или, в конце концов, Массар действительно убийца. Он истреблял овец, взяв в помощники пса, потом прикончил Сюзанну. Но Сюзанна могла поговорить еще с кем-нибудь, например, со мной. Ему нужно уходить, и он пускается в бега. И он сумасшедший, кровожадный. Он убивает его оружие клыки его жуткого пса. В это я тем более не верю. Получается всё из-за того, что у бедного парня не растут на теле волосы? Всё из-за того, что он такой некрасивый и одинокий? Ему уже и пойти погулять в горах нельзя? Он же безволосый? Подожди, прервал её Лоуренс. Всё потому, что Толстуха всегда отличалась здравым смыслом. Она не стала бы загонять волка в угол. Всё потому, что Массар исчез. Я снова наведусь к нему завтра на рассвете, пока он не уехал в день. Прошу тебя, оставь парня в покое. Лоуренс взял Камиллу за руку. Ты всегда всех защищаешь, ласково сказал он, улыбнувшись. Да. Но люди не такие, как ты думаешь. Неправда. Такие. Мне наплевать. Оставь Масарова в покое. Он ничего не сделал. Ты ничего не знаешь, Камила. Тебе не кажется, что лучше было бы поискать Красса? Разумеется, возможно, Красс у него. Что ты хочешь сказать, что он убил волка? Нет, приручил. С чего ты взял? Никто не видел Красса уже около 2 лет, но он ведь где-то есть. Он был ещё волчонком-подростком, когда его потеряли из виду. Его ещё вполне можно было приручить, а приручить его мог тот, кто не боится немецких догов. И где он, по-твоему, его держит? В деревянном сарае, там же, где собаку. Все стараются держаться подальше от масзара, а от его пса особенно, не малейшей опасности, что всё раскроется. Ему было бы трудно его прокормить, волки прожорливы. Масар обратил бы на себя внимание. Его пёс тоже ест за десятерых. Не забывай, Масар закупает продукты в Дине. Анонимность гарантирована. Кроме того, он вполне может охотиться, и работает он на бойне. Он мог вырастить Красса, не вызывая ни малейших подозрений. А зачем ему волк? А зачем ему дог? чтобы ощутить свою власть, чтобы почувствовать себя сильнее других и чтобы от всех отличаться. Я знал одного ненормального. Он вырастил самко гризли. Знаешь, тот парень считал, что он властелин мира. Собственный гризли. Это возбуждает и опьяняет. Ты думаешь, волк тоже? Конечно, особенно если он такой как раз. Может, он его и натравливает. Камила принялась обдумывать три версии Лоуренса. Когда она представила себе краса, нападающего в ночи по приказу Массара, у нее мороз пробежал по коже. Нет, наверное, Массар угодил в ловушку и не может выбраться. Они в горах на каждом шагу. — Может, ты и права, — внезапно согласился Лоуренс и тряхнул головой. — Мне толстуха в тот вечер столько наговорила, вот у меня... крыша и поехала. Наверное, у неё с головой тоже было не всё в порядке, поэтому она решила загнать волка в угол. И тот на неё набросился. А Масар сейчас бродят в горах. Остаётся один вопрос: где Крас, плешивый?